Глава вторая. Джек. Я стоял за витриной кита и ждал Дебби. Она как раз обслуживала молодую семью. Двое детишек вихрем пронеслись через магазин и наконец зависли у стеллажей. Сначала перелистали широко известную литературу типа «Н из зеленых крыш» и винни Пуха», потом перешли к книгам авторов представителей коренных народов. Популярная детская книга канадской писательницы Люси Мот Монгомери вышла в 1908 году. Когда дети выхватили с полки иллюстрированное издание со зверятами на обложке, я улыбнулся. Спасибо животным. Одна из любимых книг Мары. Книга о ребенке, который потерялся зимой в лесу и был спасен животными, вышла в 2005 году. Автор – Ален Саккабасин, представитель коренных народов Канады. «Чудесная история. Обратился я к детишкам. Моя племянница в вашем возрасте, и я часто читаю ей вслух. Ребята уставились на меня широко открытыми глазами, затем сели на пол, принялись с любопытством листать книгу и очень скоро позабыли обо всем вокруг себя. Это мне тоже хорошо знакомо, сам частенько с головой ныряю в книгу. Продолжая улыбаться, я вновь повернулся к окну проследить за Реджи, которого оставил в машине. Разумеется, пес выпрыгнул наружу и с радостным лаем носился по тротуару в погоне за собственным хвостом. Я не мог его обвинять. Погода была великолепной. Холода, которые в Нью-Брансуике могут длиться до мая, наконец остались позади. Пусть Реджи развлечется, а я буду поглядывать за ним сквозь стекло. Пес молодой и шаловливый но опасности не представляет. По правилам в городе собак положено выгуливать на поводке, однако, честно говоря, Реджи и мухи не обидит. Разве что чаек, хотя с ними уже совсем другая история. Я ухмыльнулся, вспомнив последнюю встречу со стаей птиц у пирса. Пёс бросался в сторону чаек, подобно шаровой молнии, вселяя в них и в некоторых туристов изрядный ужас тут кто-то направился к реджи через тротуар и улыбка на моих губах угасла надо же пяти минут не прошло а кого-то уже напрягает что пес без поводка я оцепенел от изумления узнав молодую женщину на которую сегодня уже обратил внимание когда она стояла на обочине дым из мотора был виден издалека и я хотел остановиться и предложить помощь однако приблизившись обнаружил эвакуатор дональда и проехал мимо. Девушка отвела от лица непокорные темные локоны и присела на корточки рядом с Реджи. Пёс тут же прекратил гоняться за хвостом, повел мордой и заинтересованно посмотрел на неё. Та что-то сказала и осторожно протянула руку. «Я уже был готов выбежать на улицу». Непорядок, когда посторонние, как правило, туристы, без разрешения трогают чужую собаку. Неудивительно, что животным... Такое порой не нравится. К моему удивлению, Реджи отнесся к женщине благосклонно, даже прильнул мордой к ее руке. Однако я уже открыл рот, чтобы окликнуть его. Реджи! Пес немедленно дернул головой. Бросил женщину и через открытую дверь юркнул в магазин. Детишки взвизгнули от восторга, когда Реджи прошмыгнул мимо них. В следующее мгновение он уже вился вокруг моих ног, виляя хвостом однако родителям присутствие собаки в магазине нравилось меньше. Они поспешно расплатились и увели детей на улицу. Я засек эту картину лишь боковым зрением, так как девушка обнаружила меня сквозь стекло. Взгляд ее темно серых цвета штормящего моря глаз, остановился на мне, и ничего не оставалось, кроме как ответить тем же. Я рассеянно поглаживал Реджи, чтобы успокоить его, не прерывая при этом зрительного контакта. Даже пошевелиться не мог, такое чувство, будто время остановилось. Штормящее море притянуло меня к себе, накрыло и начало вращать в водовороте. Ноги словно приросли к земле. Недовольство тем, что незнакомка вот так взяла и погладила Реджи, моментально улетучилось. Кто же она? Совершенно точно в Сент-Эндрюсе я никогда эту девушку не встречал. Туристка? Возможно. Допустим, прибыла несколько раньше остальных. Не исключено, что здесь она просто проездом. По пути на остров принца Эдуарда, как и многие другие. В любом случае, ей удалось заставить меня позабыть обо всем. Раньше подобное удавалось сделать лишь книгам или почтовым открыткам. Дебби заговорила со мной, однако я включился лишь когда она положила руку мне на плечо. «Извини, что ты сказала?» Я повернулся с виноватым выражением. Жена давнего друга, понимающе рассмеялась и бросила взгляд за окно. В её добрых карих глазах блеснула озорная искра. «Я просто еще раз хотела поблагодарить за помощь. Если бы не ты, после прорыва трубы в кафе нам пришлось бы закрыться на неделю. Не проблема. В попытке сгладить неловкость я почесал затылке. Если понадобится, всегда к твоим услугам». «Знаю», — кивнула она. Затем наклонилась и подняла книгу, оставленную детьми на полу. «Вот, возьми». «Компенсация за труды». «Что? Нет, я не приму. Если на то пошло, то я заплачу за нее. Все равно ведь читаешь эту историю вслух для Мары, когда бываешь у сестры. Я слышала, как ты рекомендовал книгу детям покупателей. Возьми. В следующий раз Мара и Нелли придут в гости, а у тебя свой экземпляр». Я нерешительно протянул руку. На обложке животные прильнули к маленькому мальчику, чтобы согреть его. Прямо как обе племяшки ко мне. «Спасибо, деби Она прихватила с ближайшей стойки ретро-открытку и положила на книгу. «Знаю, ты обожаешь такое». В ответ на протесты она только махнула рукой. «Это минимальная благодарность, которую я могу тебе выразить». Тут как раз вошли очередные покупатели. И деби вернулась к прилавку. Большой привет, Эду! крикнул ей вслед, и она с улыбкой махнула рукой на прощание. Я прижал к груди книгу и открытку, представил, как в следующий визит Мара ахнет от радости и невольно улыбнулся. Затем рассеянно потрепал Реджи по голове, и пес послушно пристроился рядом. Нужно поспешить, дружок. А не то начнется прилив, и мы не попадем на остров. Собираясь выходить, я снова вспомнил про девушку за окном. Однако она уже скрылась из виду. Серые глаза, непокорные черные пряди. И этот насквозь пронзающий взгляд. Она оставила после себя лишь некую ауру, впечатление, которое я пока не мог верно истолковать. Девушка с глазами цвета штормящего моря.